Глава двадцать шестая. Десять пятьдесят. Я хватаю свой сотовый, и в этот момент возвращается Бэкс. «С Приусом вашей жены возникли проблемы», — начинает он, но я поднимаю руку, останавливая его, и пишу на листке телефон Джавтекаса. «Мне нужно проследить за этим телефоном». «Застав Джерри дома, я рассказываю ему про Дарюса Джавтекаса». Джерри говорит тихим голосом. «Я не знаю, что я не знаю». Похоже, я помешал ему обсуждать со старшей дочерью домашнее задание по математике, и он переключается в рабочий режим не так быстро, как обычно. И это точно тот проходимец, который на тебя напал? Я в этом уверен, у меня есть его адрес. Предоставь этот концерт другой группе, ты заинтересованное лицо. Я делаю глубокий вдох и выдох, и не понимаю, почему Джерри занял такую позицию. Этим делом занимаюсь я. А если этот тип застрелил Мэтьюс, тогда его возьмет себе Уинстонли. Угрому произносит Джерри, которая, кстати, выкрутила мне ухо, пытаясь тебя найти. Ты от неё бегаешь? Позвони ей. Найти её будет легко, просто возьми любой из 300 пропущенных звонков на твоём телефоне. Он прав, конечно, не нужно делать из Уинстонли врага, раздражая её ещё сильнее. Пришло время, цитируя Тину, стать взрослым. Даю слово, говорю я. Я поговорю с Уинстонли, как только ты дашь разрешение на облаву. Это тот самый человек, Я не упоминаю о том, что в октябре утверждал, что парень чистый, и не помню этого. Но у Джерри нюх сыщика. Что ещё я должен знать? Шеф Верне, я сделаю своё дело. В какой-то мгновение Джерри молчит, затем говорит: Я тебе верю. Но поторопись. Только я начинаю сообщать об облаве своей команде, как Оши хватает телефон и звонит в группу быстрого реагирования. Он горит желанием действовать, и это греет мне сердце. Я спрашиваю, как скоро спецназ будет готов действовать. Через 20 минут, говорит Оши, прикрывая ладонью телефон. Но сегодня воскресенье, и снегопад. Это слишком долго. Пусть приезжают через 10 минут, и никто посторонний не должен этого знать. Что насчёт оружия, СР? спрашивает Бэкс. И Оши останавливается. Нам хорошо известно, что у убийцы Эмиметус есть пистолет. Но мы также знаем, что на согласование выезда вооружённой группы потребуется 2 часа. А я не хочу ждать 2 часа. Я хочу ехать прямо сейчас, пока ещё могу. Не знаю, как долго смогу действовать, прежде чем всплывёт известие о потере мною памяти, и об этом узнает продажный коп из участка. Оружие нам не нужно, решительно говорю я. Но начинает было Бэкс. Команда выжидающе смотрит на меня, Бэкс нервно чешет подбородок. В прошлый раз он не пытался в меня стрелять, — говорю я, — из чего следует, что либо у него никогда не было пистолета, либо он от него избавился. Сэр, я хлопаю ладонью по столу. Решение принимаю я, а не вы. Наш долг поймать этого мерзавца, и в третий раз он от меня не уйдет. И прежде чем Бэкс успевает возразить, я приказываю Бэннон и Тоуту оставаться в штабе, а Бэксу и Оши готовятся к облаве. Десять минут. Я возвращаюсь в свой импровизированный кабинет, заношу приказ в журнал, завершаю его словами о том, что облава в квартире в Джафтакосе будет производиться без огнестрельного оружия. Всё, теперь это зафиксировано. Мне не по себе, но обратной дороги нет, даже если я ошибаюсь. 9 минут. Пришёл сырой пронизывающий холод. Я кое о чём забыл спросить Бэкса, поэтому отправляю ему на телефон сообщение и снова звоню Лоре. У неё занято. Я машинально проверяю время, хотя смотрел на часы минуту назад. 10:55. И я спрашиваю себя, почему моя жена не может разговаривать по телефону в воскресенье утром? Почему это должно меня беспокоить? Почему этот разговор не может быть безобидным? Встаю, чтобы размять мышцы, когда у меня звонит сотовый. Это перезванивает Лора. Когда я слышу её голос, мягкий, мелодичный, Это всё равно как самые первые дни, когда я непрестанно звонил ей, просто чтобы послушать звуки её голоса. Я снова чувствую себя подростком. Лора говорит, что звонила Изабель. Я рассказываю по маленькому помещению и говорю: "Всё в порядке". "Ты одобряешь?" 7 минут до выхода. Небо снова темнеет, затянутое тёмно-серыми тучами. В голосе Лоры непривычная вялость, и я гадаю, не хочет ли она мне что-либо сообщить, поэтому говорю: Тебе, кажется, у них с Джерри проблемы? На Лору можно положиться, у нее очень тонкое чутье. Почему ты спрашиваешь? Не знаю, я тревожусь за них. Мне не понравился голос Джерри, а когда я вчера вечером звонил Азабель, она была дерганой. Я задел какое-то больное место, Лоло. Может быть, что-нибудь с деньгами? Если бы у Изи возникло желание поделиться со мной проблемами в отношениях с Джерри... Она вряд ли захотела бы, чтобы я выболтала всё тебе. Это осталось бы между нами. Между девочками. Фыркнув, я сажусь за стол и растираю руки и ноги, сотрясшие от напряжения. 6 1/2 минут. Я звоню, чтобы узнать, когда ты собираешься вернуть мне мою машину. Этот вопрос решается. Она будет мне нужна сегодня днём. Ты уже говорила, я её тебе верну. В трубке наступает молчание. Теперь я уже уверен, что Лора о чем-то не договаривает, и я спрашиваю. Лоло, а о чем ты мне не говоришь? Я жду, и после долгого молчания Лора в ответ спрашивает у меня, о чем я ей не говорю. Ты первая, со смехом говорю я, и тут звонит мой рабочий сотовый. Не отвечай, Росс, говорит Лора. Не отвечай, твою мать! Я смотрю на экран, это Бэкс. Я должен ответить, это насчет твоей машины. Что насчёт моей машины, Росс? Я всё объясню. Пожалуйста, подожди. Кладу свой личный телефон на стол и беру другой. Вы мне звонили, говорит Бэкс. Ты собирался рассказать мне про Приус, что с ним? Я смотрю на другой телефон, лежащий на столе, сождущий Лоры, и добавляю: Подожди минутку. Хватаю второй телефон, но ещё до того, как услышать короткие гудки, понимаю, что Лора уже отключилась. Бросаю телефон на стол и смотрю на часы. Пять минут. Я встаю и спрашиваю Бекса. «Ты где?» «По пути на стоянку. Мне только что пришла инфа по телефону Джавтекаса. Он отключен с часу ночи. Но вам будет интересно, где он был до того». «Сейчас ты мне это скажешь». «В больнице. Центральный Кэмдена». Я говорю ему, что через 60 секунд спущусь к группе захвата. «А насчет Приуса плохие новости». Продолжает Бэкс. В сервисе сказали, что они занимаются только неисправностями, но не последствиями аварий. Если это поможет, машину оттащат в Таёвский техцентр. Выйдя из комнаты, я снова звоню Лоре. Она отвечает после двух гудков. Я должен был ответить на этот звонок, говорю я. Конечно, медленно произносит она. Почему тебе понадобилось говорить с кем-то о моей машине? Я нетерпеливо толкаю дверь пожарного выхода. Возникла одна проблема, но беспокоиться нечего, я с ней разберусь. Что ты там говорила? Ничего. Ровным счетом ничего, я возьму такси. Ее голос остается на удивление спокойным. Я ежусь. В этой части здания холодно, словно в Исландии. Должно быть, и здесь батареи не работают. Что ты хотела мне сказать, Лоло? Не важно, говорит она. А по-моему, очень важно, возражаю я. Не надо заниматься этим по телефону. Заниматься чем? И тут опять наступает молчание. Словно опускается занавес, словно это конец спектакля. Затем Лора повторяет: Не надо по телефону. Ну, ты же уже начала. Я насчёт прошлой недели. говорит Лора. Прошлой недели? О том, что тогда произошло? Ты правда не помнишь? Я спускаюсь по мрачной неосвещённой чёрной лестнице. Рос, я не знаю, что думать, совершенно не знаю. Если ты не знаешь, то и я не знаю. Меня это пугает. Что это может быть такое, что Лоре трудно решиться сказать мне? И вдруг приходит прозрение, подобно удару по затылку, сильному и болезненному. Я с ужасом понимаю, о чём не говорит Лора. Останавливаюсь на лестничной площадке и стою без движения, рассеянно отмечая, что в одном из окон разбито стекло. Я не знаю, что ответит Лори. Поэтому умоляю ее пока что ничего не делать. Ничего необратимого. Мы поговорим об этом, когда я вернусь с твоей машиной. Есть вещи, которые я не могу говорить здесь, не могу говорить по телефону, но я должен с тобой поговорить. Все это ты уже говорил, Рос, и это оказывалось полной чушью. Только потому, что ты говоришь, будто ничего не помнишь, я ничего не помню. Правда не помню. Лора, сохраняй спокойствие, ничего не предпринимай до тех пор, пока я не вернусь домой. Ты просил свои чемоданы наполовину собранными, говорит Лора. Просто приезжай и забери их. Желудок у меня словно наполнен свинцом. Я бессильно прислоняюсь к холодной стене. Мне отчаянно хочется верить, что я всё неправильно понял, что я вижу в темноте пугающие образы, которые исчезнут, если зажечь свет. Вот только я боюсь, что они не исчезнут. Забудь о чемоданах. Росс, мы уже 100 раз всё переговорили, между нами всё кончено, и это никак не изменить. Я слышу в её голосе усталость, а на заднем плане невысказанные вслух слова, превратившиеся у неё внутри в яд. Но только сейчас Когда Лора их произнесла, я хочу обнять её, погладить по голове, защитить от всего этого. Такое не может происходить с нами. Что могло разбить наш брак? Такое случается с другими, но только не с нами. Мы не такие. И то других брак распадается, но только не у нас. Мы созданы для того, чтобы быть вместе. Я стою на лестничной площадке, прислонившись к стене, и снова прошу Лору дать мне слово не предпринимать никаких поспешных шагов. Она ничего не говорит. Я говорю, что не могу приехать прямо сейчас, мне нужно ехать на задержание, но я обязательно приеду. Она мне верит? Я приеду, обязательно приеду. Я приеду, как только смогу, я обещаю. Но в трубке по-прежнему тишина. Затем Лора снова отключается.